Глава пятая 1556 год, 15 июня, Москва «Государь!» – поклонившись, произнес Андрей Курбский. «Беда! Великая беда! Андрей, воевода твой, что в Туле сидел, отъехал с полком в Литву, а город поджег!» «Что?» – рявкнул, вскочив на ноги Иоанн Васильевич. Курбский подтвердил «Ты уверен? Мне так донесли!» Присутствующие бояре активно загомонили кто о чем. В основном возмущались, дескать, как Андрей посмел так поступить, что у него совести и чести нет, ну и так далее. Хотя звучали и вопрошающие голоса, пытающиеся узнать, откуда вообще стало известно, что он отъехал но не очень громко, боязливо. Царь же все это не слышал. Он был оглушен от шока и в какой-то мере обиды. Государю, конечно, уже сообщили о том, что в Туле возник пожар в посаде, а полк ушел в учебный поход. Но связи он между этими событиями явных не проводил. Поход был запланирован, а пожар... Кто от него застрахован? тем более что город лихорадило из за реформ но воевода пока справлялся да не гладко но изменения масштабные гладко и быть не могло однако это новость этот кошмар это катастрофа калужскому и серпуховскому полку выступить на перерез наконец командовал царь «Московский полк выступает утром, и пошлите гонцов в Коломну и Каширу. Пущай собираются и готовятся присоединяться!» И завертелось. Сам же государь в нервном волнении стал вышагивать по палатам, пока, наконец, Психанов не удалился, отправившись к царице. «Неужели он на это решился?» С порога выпалил он. «На что?» Спросила жена, жестом приказав всем своим служанкам удалиться. «Отъехать в Литву!» «Кто?» «Андрей, черти его побери!» «Ох ты ж, прости господи!» Перекрестился он на образ. «Андрей!» «С чего ты взял, что он отъехал?» «Так донесли! Взял полк, город поджег и ушел!» «А жена его где?» «Не знаю!» В городе ее нет, как и детей. Во всяком случае, когда мне о пожаре в посаде говорили, это подчеркнули. А куда она делась? Вроде как в отчину поехала. Но так ли это, мне неведомо. Ну, каков стервец. Как все провернул, ты представляешь? Получается, что он подготовил полк, собрал туда людей. Тех, что были верны, мне посадил в холодную а с остальными отбыл в Литву. «О, вот уж подарок так подарок! жигемонтишка так как рад будет, аж пляс пойдет! У Андрея ведь под рукой один из самых сильных полков моих! Не спеши!» Тихо, но жестко произнесла Анастасия, перебивая мужа. «Наверное, слишком жестко» потому что царяж замер и с немалым удивлением уставился на нее обычно она так не поступала кто тебе сказал о том о чем о том что андрей отъехал курбский его враг это тот причем а как он сказал наверняка ведь на себя не брал ответственность все ссылался на кого то к чему ты клонишь А если он врет? Зачем ему врать? Ну вот представь, что он врет. Представил? Андрей сейчас в очень тревожном состоянии, сам же говорил. Доносят о постоянных происшествиях в Туле. Недовольные бояре не оставляют своих попыток сорвать ему выполнение твоего поручения. Да еще и нашептывают, ой, нашептывают. Что нашептывают? Гадости всякие. Например, что ты его боишься и хочешь, как он полк поставит новый, от него избавиться. Что за вздор? Мне о нем уже шепнули на ушко. Мне, а ему нет? Иоанн Васильевич задумался. Ты ведь слышал слова моего брата. И что? Андрей встал поперек горла многим, что на таможнях мы-то брали и кормились с того. Да и не только им. И они пытаются вас поссорить. Тебе сказывают, что он задумал пакость какую. И ему без всякого сомнения болтают то же самое. Да еще на жизнь покушаются. Али, ты забыл об этом? Царь молча прошел по помещению. Сделал круга два. Пока не остановился рядом с женой. — И что ты предлагаешь? — спросил он. Ты можешь поспешными действиями испугать Андрея. Если он поймет, что ты вывел войско против него, то он действительно развернется и уйдет. Уверена, что чаша его терпения уже и так заполнена до краев. Ты ведь медлишь, осторожничаешь, не хочешь принимать решения или вставать на ту или иную сторону. Для тебя это правильно а для него выглядит, как желание от него избавиться сразу, как он станет ненужен. «И откуда он узнает, что я выступил именно против него?» «Он дружит с купцами. Поверь, эти проидохи своего не упустят. И он им нужен. И уж они-то не медлят с выбором, и быстрее, чем полки выйдут в поход, ибо люди побегут сообщать об этом. «Ты ведь калужский и серпуховский полки выдвинул? Вроде как ему на перерез, так?» «Так», — неохотно кивнул царь. «Ты ведь уже получил грамотку из Новгорода о гишпанских кораблях и возвращении Анри, полагаешь что старинный князь глупее этого франка, а ведь он сбежал, и ловко сбежал, когда действительно запахло жареным, и его царь не смог сделать ничего, и никак ему помешать ты считаешь что калугу и серпухов не трогать да и коломну с каширой выходить просто со своим полком и пошли в тулу известия о том дабы нашли андрея ему передали дескать слышал что отряды нагайцев озоруют и опасаясь подхода сил гази выступил на помощь Он должен понимать, что ты идешь на помощь, а не выступаешь, как враг. А если он действительно враг мне? Тогда вы не встретитесь. Если он действительно отъехал, то полк — его ценность. Приведя его в Литву, воевода сможет многое за то получить. Ведь сильный полк. Да и тебе за ним бегать не с руки. Не догонишь и не остановишь. Он ведь с Вишневецким, как сказывают, дружен. Через него и пойдет. Крюк, но удобнее всего и безопаснее. Полк ведь его, как ты сам сказывал, быстр, быстрее прочих. Не догонят его ни калужане, ни ты сам. Но это, если пойдет в Литву. Во что я не верю? Почему же? Он может думать, что спасает жизнь и про его крепость сам сказывал, что такую и большим нарядом просто так не возьмешь. Уж больно стены толсты, только долгой и мучительной осадой, так? Так. Ну и зачем ему бежать в Литву? Отъехал бы в вотчину с верными людьми, сославшись на плохое здоровье. А он это вполне справедливо может сделать. Его и резали, и жгли, и травили, иной бы давно плюнул и ушел, а он держится. Так вот, отъехал бы в крепость и заперся там. А если я пойду с большим нарядом? Долго ты сможешь там простоять? Месяц, два, три. Крепость выдержит. Да и не поступишь ты так. Андрей твой лучший воевода. В глазах многих простых помещиков московского полка он защитник Руси. А после битвы на Гоголе он безумно популярен среди помещиков. Они заропщут, если ты откроешь войну с ним. Тем более, что ее открывать не с чего. «Не с чего», — кивнул Иоанн Васильевич и устало опустился на лавку. Его эмоции улеглись. Но в голове все еще был хаос. Он не понимал, кому верить. И слова жены звучали резонно, и слова Курбского тоже. Он молча удалился, желая все обдумать и посоветоваться с третьей стороной, с Сильвестром. «Может, и отъехал», — пожал плечами тот. «Я о том не ведаю. Но это было бы очень странно». «Почему?» «Ты знаешь, государь, какими деньгами Андрей тут крутит? Или ты мне, что он только по человеколюбию своему терпит все эти нападки? О, нет! Краски по весне он купцу своему три ведра откуда-то притащил. Снова! И опять никто не видел и не слышал. А хозяйство он какое в очине своей поставил. А Люба, дорого посмотреть. И ковры, и доски, и доспехи, и... <къем> Ведаешь ли ты что слуга твой верный доспехи для тульского полка выделывает из уклада персидского. Иоанн Васильевич от этих слов аж вздрогнул. Как это? А вот так. Отцу Афанасию, когда он посещал вотчину и принимал исповедь ее обитателей, один из подручных Андрея о том проговорился. Он посчитал, что это вздор, но мне сообщил, дескать, новые байки пошли. А я проверил. Отправил своего человека. Он нанялся к кузнецу, выкрал материал и доставил его мне. И действительно, уклад... Да такой ладный! Но откуда? Выпалил царь. Уклад был в целом дороже обычного кричного железа. Не так, чтобы кошмарно, но дороже. Раз в десять примерно. Причем персидский уклад стоил еще дороже. Но не в том беда, ибо товаром он был остро-дефицитным. Из Персии они не любили возить сырье. Тот же факт, что Андрей использовал этот материал для изготовления доспехов простым помещикам, Иоанна Васильевича поразил до глубины души. «Откуда мне знать?» — пожал плечами Сильвестр. «Это тебе сей чародей служит. Тебе его и спрашивать». Вдруг краску и уклад ему черти таскают откуда-то. Черти? Опять ты за старое. Всеслав был чародеем, так ведь? Так. Мнишь ли ты, что видовство свое древнее он забыл? Молчишь? Вот и я думаю, что нет. Но раз в храм вхож и святой воды не боится, то зловредного ничего не делает. Я долго размышлял над тем, и я не понимаю, просто не понимаю. Краска берется из ниоткуда. Теперь еще и уклад персидский, тут либо он секреты какие-то ведает о том, как их получать чародейством, либо он как-то чертей подчинил себе и с их помощью воруют и уклад, и краску у магометан. Хотя я, конечно, больше склоняюсь к каким-то тайным знаниям, Вряд ли богопротивным. Получать сию краску из редкого же самоцвета ее делают. Да каким-то хитрым образом. Как ее сделать иначе? Самоцвет тот и сам дорог доредок да весьма. Про философский камень, государь, ты не слыхал? Слыхал. Но разве это не сказки? Разве у кого-то есть такой? У кого-то, может, и есть, но дело в другом. Сие чародейство зовется «трансмутацией», и оно, как мне сказывали, бывает разным. Им больше алхимики балуются или рудознатцы. Так что я не удивлюсь, если Всеслав, проведя в аду многие века, набрался тайных знаний. И ныне творит свои чародейства. от чего ты так думаешь?» Масло светильное из дерева он ведь делает, как узнал о нем? А еще соду добрую продает, очень добрую, немного, правда. Но такое у немцев или персов не купишь, сказывают, какие-то хитрости творит. Никто толком ничего не понял, сколько не подсматривал. Царь помолчал, обдумывая. Врал он мне, значит. Врал или нет, неважно Важно то, что бросать все, что он тут поставил, глупо и расточительно. Там одна крепость, чего стоит. Он скорее горло всем своим злопыхателям перегрызет, чем все это добро бросит. А монеты, что Сторга брал для продавцов краски, где? А ты думаешь, что крепость бесплатно строится? Криво усмехнулся Сильвестр. И торг его люди ведут по всей Руси. Оживление от этого великое в Касимове шерсти скупил, к примеру, великое множество по этой весне. Это еще зачем? В Туле на выделенной тобой земле он большие цеха ткацкие собирается ставить, чтобы много ткани делать. Агафон, купец его доверенный, ведь не только шерсть скупил. Он по округе Приокской всем раструбило желание купить пряжу льняную, конопляную и крапивную. Кое-где даже задатки оставил. Можешь мне не верить, но дело Андрей в Туле затеял большое и зело выгодное. Такое бросать ради чего? Ради этой пустой болтовни злопыхателей? Смешно. С его знаниями он всех этих злодеев, если осерчает, перетравит, как мышей в амбаре. Или перебьет, или еще чего хуже учинит. Помнишь же о том, как он на католиков нечисть спустил? Вот. Не будил бы я это лихо, а то позабывает все свои обеты, и нам всем тошно станет. Царь поблагодарил Сильвестра и, вернувшись в свои палаты, отменил приказ о выступлении Калужского и Серпуховского полков. Да и сборы остальных полков, кроме Московского, также отменил. «Остыл?» — тихо спросила жена после долгого молчания. Он рассказал все, что узнал от Сильвестра. «А я говорила...» — патетично воскликнула она. «Что ты говорила?» — раздраженно фыркнул царь. — То, что не может он все бросить и уйти, не тот он человек. Столько дел, столько трудов, столько имущества ценного. Да и ради своего человека он бы не просил, намереваясь бежать. Зачем? Иоанн Васильевич промолчал, лишь начал жевать губами в волнительных размышлениях. — Сложная ситуация сложный выбор урбские ведь и кое какие бояре уже успели с ним переговорить и подкинули аргументов на чашу своей версии тем временем андрей уверенно вел свой полк на юг юго восток методично прижимая отряд нагайцев они пока успевали вырваться но с каждым днем им становилось все хуже и хуже лошади и люди не успевали отдохнуть Есть приходилось на ходу спать урывками. Воевода же, используя маршевое преимущество, связанное с нормальным обозом и централизованным питанием полка, сохранил относительную свежесть. И все сильнее загонял, как зайцев своих противников. Он бы уже сегодня их прижал. Вот ведь в двух километрах упали лагерям Его бойцы все еще свежие, а нога и нет. Даже костров особо не разводят. Разгрузили коней, попадали и спят без задних ног. Бери голыми руками. А тульский полк относительно бодр. Выставили охранение. Люди готовились к приему пищи, которую централизованно готовили. И пока проверяли состояние своего снаряжения и коней, осматривая все. Это нагайцы почти весь день были вынуждены драпать практически без остановок. А полк сумел и отобедать, и на пятиминутные привалы вставать, и на четвертьчасовые, и вообще не сильно умаялся. Нет, конечно, дневка бы не помешала, но запаса сил еще хватало, с избытком хватало. Чего хотел Андрей? Воспользоваться моментом и потренировать своих людей чтобы в непосредственной близости от врага отработать элементы боевого охранения и слаженного взаимодействия на марше. Боевые действия ведь только часть войны, и хорошо, если это 5% всего объема. Основа же – маневры и марши. Марши и маневры. Изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц. Иные кампании заканчиваются вообще без пролития крови. Зато пота всегда великое множество. Тем временем второй отряд нагайцев подошел к вотчине Андрея. Однако их своевременно заметили. Марфа сильно переживала и мучила Петра своей паранойей. Правда, ее пугали не татары, однако с ними это тоже помогло. И когда они подошли к крепости, люди уже укрылись в ней и мост подъемный подняли. После прошлого нападения строители активизировались и сумели ввести надвратную башню в эксплуатацию. Пусть минимально, но ввести. Решетки подъемные ворота еще не работали. Да и не стояло их. Однако подъемный мост уже действовал. Пусть и с временным механизмом подъема. Чего хватало за глаза. Раз и все, ни войти, ни въехать. Нагайцы приблизились. Человек тридцать-тридцать пять. Чуть покрутились у ворот, сдавленно ругаясь, и отошли к причалу, к воде, где и стали привалом, неясно пока временным или уже лагерем. Они, видимо, не ожидали, что ворота теперь закрываются. Видимо, кто-то им донес, что в крепости ворот еще нет, а защитники ушли с воеводой в поход. «Опять на нагайцы!» Тихо спросила Марфа, наблюдая за ними со стены. Они были в изрядном отдалении, поэтому угрозы это не несло никакой. С такой дистанции никакая стрела не страшна. «Они самые». «Сколько у тебя людей?» «А то ты не знаешь. Семеро». «А сколько тех, которых можешь вооружить?» «Ты ведь приглядывался. Муж сказывал про ополчение». «Я его учить еще не начал», — отрезал Петр. Но к людям присматривался, так? «Твой муж желает всех мужчин поставить в ополчение, чтобы при нужде стены оборонялись, и ей не просто сделать. Они крестьяне ремесленники и к такому не привыкшие. На стене смерть. Один другой упадет, и все побегут. Да и опасно это крестьян вооружать» мало ли что им в голову взбредет мужу лучше знать петрр поиграл желваками но промолчал сколько человек тридцать может сорок я пожалуй смогу привлечь тогда не медли против этих кивнул он в сторону нагайцев и моих бойцов хватит а если это передовой отряд сдюжишь «Ты глянь, какой ров, какие стены!» — махнул рукой пётр «Среди наших незваных гостей мню дурных нет. Они явно рассчитывали проскочить, думая, что у нас еще ворота не закрываются. А теперь все. Мы им не по зубам. И не смотри так, не смотри! Даже если пять сотен придет, все впустую. Лестниц таких они не сделают, как на стены влезут». «Нет неприступных крепостей. Как бы ты полез?» Засыпал бы ров, потом подвел насыпь и на нее лестницы поставил. Но это долго, у них нет лопат, а у нас есть луки с массой стрел. «Тогда чего они медлят? Зачем остановились? Чего ждут?» «Бес их знает!» — пожал плечами Петр. «Займись ополчением. С нажимом произнесла Марфа: